«Милка, послушай, сядь, у меня возникли ужасные подозрения». «Он тебе изменяет», — уверенно заявила Мила. «Не знаю, что он там делает, но у него откуда-то появились деньги». «Как откуда? Ты же сама говорила про грандиозные планы, гениальные проекты, спонсоров. Пока что ничего этого нет, но денег у него в настоящий момент тьма, и они не мои» то есть не наши общие. «Я давно тебе хотела кое-что сказать», начала Мила, которая считала, что ей больше нечего терять. «Мне кажется, что Николай и есть тот самый человек, который торгует наркотиками, изобретенными дедушкой Глубоковым». Выпалив все это на одном дыхании, Мила замерла, ожидая, что сейчас последует взрыв эмоций. «Николай! Наркотиками!» Насмешливо и вполне миролюбиво переспросила Ольга. «Да ведь он трусишка и страшно боится любой ответственности. Все серьезные дела всегда решаю я». «Взяла на себя роль мамочки?» «Это не твое дело», — гордо ответила та. «Скажи лучше, как тебе пришла в голову такая идея». «А вот как», — ответила милая и поднялась. «Пойдем-ка в коридор». Отворив дверцы, Мила извлекла из-за старой шапки флакон с таблетками и потрясла им перед носом сестры. «Смотри, что употребляет твой Николай!» «По утрам он выходит в коридор, достает таблетку, глотает и, как ни в чем не бывало, возвращается обратно. Ну, как тебе это?» Лицо Ольги вытянулось сделавшись похожим на резиновую маску, которую кто-то сильно потянул за подбородок. Мила полагала, будто ее поразил тот факт, что Николай скрывает от всех употреблений чего-то недозволенного, однако Ольга потрясла ее, когда воскликнула. «Боже мой! Так ты действительно в него влюбилась? Ты следишь за ним, когда он разгуливает по коридору в нижнем белье?» Так вот, почему ты в последнее время зачастила ночевать у нас. И потом ты с ним целовалась. Думаешь, я забыла? — Ольга, остановись! — рассердилась Мила. — Я тебе толкую про наркотики. Пытаюсь объяснить, откуда у твоего мужа появились деньги. Ольга тут же остыла и растерянно посмотрела на пузырек, который держала в руке. — Может быть, он болен? — с дрожью в голосе спросила она. — и не хочет мне признаваться, чтобы не расстраивать. Несет эту ношу один, как настоящий мужчина. Ты же говорила, что у тебя есть копия его медицинской карты, — съехидцы заметила Мила. Врачи наверняка считают, что он здоров, как жеребец. Действительно, — пробормотала Ольга. Тогда что это? Скоро мы это выясним. Я отдала полтаблетки Борису на экспертизу. «Результатов еще нет, но, думаю, он все выяснится со дня на день». «Почему именно полтаблетки?» – растерянно спросила Ольга. «Потому что вторую половину съела муха». «Ну?» – нетерпеливо воскликнула та. «И что?» «Она не рассказывала», – мрачно ответила Мила. «Однако некоторое время в ее поведении наблюдались явные отклонения». «Не представляю». Зачем Николаю глотать какие-то там таблетки? Ольга схватилась пальцами за виски. И почему на этом странном пузырьке нет этикетки? Я же говорю, это наверняка наркотики. Подожди, подожди, что-то я не пойму. Ты ведь подозревала Орехова. Ну, да, неуверенно ответила Мила. Орехова я и сейчас подозреваю. Она оживилась. Эх, да что там, я всех подозреваю. «Надеюсь, меня нет в твоем черном списке», — осторожно поинтересовалась Ольга. «В нем вообще нет женщин. Кстати, зря. Надо этот вопрос срочно провентилировать». «Когда Николай придет с лыжами», — начала Ольга, — «ты промолчишь и сделаешь вид, что ничего не случилось», — тут же парировала Мила. «Кстати, как ты узнала про свалившееся на него богатство?» как Он такой дурачок, что не удержался и сразу стал покупать дорогие вещи. Купил себе швейцарские часы, штучный костюм, дюжин рубашек, какие носят миллионеры. А обещал купить тебе шубу и машину, — выпалила Мила. — Да ведь это нелегальные деньги, — закричала Ольга. — Поэтому-то он и боится мне о них говорить, а уж тем более тратить их на меня. Мне кажется, ты заблуждаешься. Ты вполне можешь задать ему вопрос о тех покупках, которые он делает для себя любимого. Спроси, спроси у него, откуда ты, дорогой Николаша, берешь бабки на лыжи, на костюмы, на галстуки? Хоть что-то он тебе соврет. А зачем мне в раке? Мне правда нужна? Если тебе нужна правда, жестко сказала Мила, тогда сиди молча и жди, покуда следователь прокуратуры не сделает отмашку. — Ладно, — согласилась Ольга, — обещаю молчать. Она тут же перешла на жалостливый тон. — Ой, ну как это будет трудно! Жить с человеком, подозревая его, страшное дело в чём? Неожиданно глаза её округлились. — Мила! — воскликнула она испуганно. — Что, если этот мой брак тоже потерпит фиаско? — Хочешь пятого мужа? — подковырнула ее та. — Подожди мечтать. Сначала надо с четвертым разобраться. — Кстати, а почему ты сразу не спросила его в лоб, откуда у него деньги? — Не хотела видеть, как он врет, — коротко ответила Ольга. — Кажется, твой второй муж же все время врал. — Сравнила. — Тогда я была молода и переносила вранье легко, потому что не боялась остаться в одиночестве, если вдруг что-то не задастся. «После того, как ты сделала подтяжку лица, одиночество тебе не грозит», — грубо подольстилась к ней Мила. Настроение Ольги мгновенно поднялось на несколько градусов. Она раскрыла рот, чтобы сказать что-то оптимистичное, но ее перебил телефонный звонок. «Это Глубоков», — шепотом сообщила она Миле, — передавая ей трубку после короткого обмена любезностями с ним. «Который?» — спросила Мила, почувствовав, что сердце ее подпрыгнуло в ожидании приятного сюрприза. «Что, если Константин выписался из больницы и спешит взять ее под свою защиту?» «Борис», — не оправдала ее надежд сестрица. Мила разочарованно взяла трубку. «Борис?» — спросила она. Почему вы ищете меня здесь? Что-то случилось? Дедушка в Швейцарии пришел в себя. Поздравляю, искренне обрадовалась Мила. Но он ничего не помнит, добавил Борис. Тогда беру свои поздравления назад. Выходит, и дедушке не лучше, и что он изобрел, и кому это продал, так и остается загадкой. Звонил Вихров и сообщил, что завтра вечером закончится первая часть его расследования. «Как это?» — опешила Мила. «Значит, он уже что-то выяснил?» «Похоже на то. Почему же мы до сих пор блуждаем в потемках?» «Возможно, ему необходимо довести дело до логического конца, а мы способны здорово помешать. Мешать удел зависимых и не самостоятельных, а мы, насколько я могу судить, свободолюбивы и активны». «Поэтому нам и велено сидеть и ничего не портить». «Кстати, можете не волноваться. Ночь я проведу в доме родителей». «Будешь следить за Николаем?» шепотом спросила Ольга. «Да еще, Борис!» оживилась мила. «Как там с половиной таблетки?» «Результат будет завтра», поспешно ответил тот. «А что, появились еще какие-то подозрения по поводу Николая?» «У него внезапно появились деньги». «Может быть, он нашел богатую любовницу?» Тут же предположил тот. «У него ведь молодая жена», — отринуло это предложение Мила. «Не молодая, а новая», — поправил ее Борис. «Деньги можно объяснить только еще более старой любовницей», — не согласилась та. «Молодая финтифлюшка не станет платить мужику за секс. Она еще и его заставит раскошелиться». «О чем вы говорите?» — рассверепела Ольга. — О моем Николае? Следователь удалось узнать о его любовнице? — Успокойся! — прикрикнула на нее мило положив трубку на место. — Следователь не занимается постельными делами. — А слова Бориса не бери в голову. — А что это были за слова? — Про возможное наличие любовниц. — Думаю, любовниц никаких нет, — рассудительно сказала Ольга. В противном случае мой муж вряд ли начал бы свои покупки слышь. Не правда ли? «Ты всегда была мудрой», — похвалила ее мило. «А чистое постельное белье у тебя есть?»